I'm not Реку. «Спасибо. Уже встал». Вежливо поблагодарил я, кивая мерзавцу в окно. Петух, отработанным на уровне генного автоматизма движением, спрятал гребешок за тыном. «Кука!» «Я же сказал спасибо». «Ку!» Окончательно обалдел он, вытарщив на меня круглый, как бусина, глаз. Я широко улыбнулся, поправил перед зеркалом галстук, И, вполне довольный собой, спустился вниз в горницу. Петух за окном надрывно вопил на одной ноте, до глубины души обиженный тем, что сегодня в него ничем не пульнули. В горнице у русской печки каялся Митька. Не подумайте, чего плохого, покаяние было непривычно тихим. Общая композиция, значит, примерно такая. Наш младший научный сотрудник, чинно сложив совковообразные ладошки на коленях, сидит на лавочке, уставясь пустым взглядом на русую девичью косу. А ее, в свою очередь, держит в передней лапе кот Василий, не мигающе вперившийся зелеными глазами в метяе. Оба молчат. Ни одного лишнего движения. Лишь красный бантик методично покачивается перед носом кающегося. Под моей ногой случайно скрипит половица, сеанс испорчен. Кот косится на меня и резко хлопает в лапы. Нет, словно проснувшись, дергается наш герой. Все одно, ничего не помню. Спасибо тебе, доброе животное, зверь домашний, а ток молчат мои глубины подсознания. Кхм. Демонстративно напомнила себе я, вопросительно изгибая бровь. простейший, на простейших и действует, как правило, безотказно. А, Никит иваныч с добрым утречком. Бабуленька на базар отправилась, Среди народа Лукошкинского потолкаться, разговоров послушать, слухов в корзинку насобирать. А мне вас завтраком откормить вельно. Вот, прошу за стол, докуда блинчики не остыли дожидаючись, Василий их миской прикрыл. «Так вы не чинитесь, а сметанку макайте, да и в рот их, в рот их, в их всех!» Утро начиналось просто замечательно. Аппетит пропал разом. Василий вернул следственную улику на стол, сделал финт хвостом и исчез предрассветной тенью. Митька торопливо доставал чашки с блюдцами, Судя по поведению, вины за собой не чувствовал, но выступить со слезами на людях не постесняется. Действительно, ничего не помнишь, просто так для разговора спросил я. И зря. На сей вопрос однозначного ответа, как есть, не существует, ибо память человеческая, суть терра инкогнитая, и запоминанием занимается избирательно до причудливости. Как говорится... «Витя, не умничай!» «А почему нельзя?» «Потому что государыня сама вчера призналась, что ты у нее книжку по психоанализу выпросил на немецком. Кто переводил-то?» <свят> «Кнут Гамснович не отказали. С неким вызовом скинулся он. Вчера, и все время после цирка у немецкой слободе провел и беседовали со мной на равных. Зело я индивидуум яркий». «С этим не поспоришь». «Методику удачи показаний под гипнозом ты оттуда выудил?» «Никак нет. этот фокусник Дайвич на арене показывал. Аль забыли?» «Вот я и решился подвергнуться. А ну как и впрямь припомнить его. А бабуля со мной еще до петухов собеседование провела. Говорит, вроде чистый я». «Это хорошо, если чистый. Попроси Еремеева ко мне». Обычно глава «Стрелецкой сотни» регулярно являлся к завтраку самолично, но сегодня где-то задерживался, а мне требовался совет. Я хотел получить максимально точные данные об исчезновении молоденьких девиц в нашем Лукошкине. Лично я ни с чем таким здесь пока не сталкивался, но слухи были. Хотя бы насчет все тех же злосчастных настеник, выгнанных на мороз бесчеловечными мачехами». Причем, как помнится, повезло-то одной, прочие возвращались домой с отмороженными носами. Однако всенародная вера в авось была воистину неистребима. Парни отпускали на свободу пойманных щук, девицы перлись посереть зимы в лес, сестры прятали малышей от перелетных птиц и не давали пить из лужи от козьего копытца. Не жизнь, а сплошные суеверия. «Якит Иванович, там стрельцы задержанного привелись, пострадавший». из синей доложил Митька. «А Еремеев где?» «Не появился покуда. Так что, запускать?» «Естественно, рабочий день начался», лениво потянулся я и, быстренько достав планшетку, приготовился к записи. Хотя мой московский блокнот давно кончился, желтоватой гербовой бумагой государь пока отделение обеспечивал. «Вот карандаш сточится, придется учиться писать гусиным пером». Или Филимона Груздева в милицию штатным сотрудникам переманить? Какие протоколы будут? Пальчики оближешь. Ладно, отложим черный юмор. Кто у нас там на сегодня?